Глава 18. Синхронизация 7,2%. Оставлять чучело в пещере при выходе из сеанса связи было страшновато. Умом понимал, что ничего страшного не произойдет, даже если кто-то найдет наших носителей, сломает и утащит сдавать на склад. Но войдем в следующий сеанс на новых андроидах. Что такого? Пора было уже привыкнуть, что только я – оператор, постоянен, носители временные. И все равно, соглашаясь с запросом системы на разрыв соединения, немного волновался. Доктор Розенбаум даже попенял мне за учащенное сердцебиение. Тут же, правда, уточнил, что каких-либо недочетов в работе сердечной мышцы обследование не выявило, но все-таки посоветовал без большой нужды главный насос организма не напрягать. Ну и нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются, не жечь понапрасну. Он врач, у него клятва не навредить и помочь, а я оператор кибернетического носителя. Так что я только руками развел. Там, далеко-далеко, на иной планете, всякое может случиться. От всех опасностей бегать так лучше со склада вовсе не выходить. Вечер потратил на изучение материалов по техпроцессу обогащения металлов. В первую очередь золото, конечно. Заодно выяснил, что к платиноидам золото никак не относится. Платина и еще несколько ему подобных металлов отдельно, злато отдельно. Удивился. С детства считал, что все благородные металлы родственники. Ну да бог с ними. Мне их фамилии до фонаря. Цена приемки на складе цитадели гораздо важнее хоть какой-то практический смысл имеет, а все остальное ничуть. Методов, как из дикого состояния золота превратить в симпатичные слитки, оказалось несколько, и выбор какой-то конкретной технологии в первую очередь зависел от исходного сырья. Нам для самородков прямо идеально подходил с десяток лет назад изобретенный молекулярный преобразователь. Этакий волшебный куб, где с одной стороны загружались исходные материалы, а с другой вываливались изделия. Что-то сложное или крупногабаритное изготовить не получится, но для очищения золота самое то. Цена, правда, не радовала. На Земле прибор тянул на полмиллиона вечно зеленых. Значит, на другой планете цифру смело можно увеличивать в 10 раз. «Пять лимонов. Капец, как много». Если админы не изменят цену приемки драгметалла, чтобы просто окупить прибор, нам нужно было добыть не менее 750 кг. Не сырья, а именно что уже чистого металла. При содержании в самородках золота в 55%, сырья уже нужно было насобирать тонну 200. И ведь не сделаешь ничего путного из рыжья. Так можно было бы к молекулярному преобразователю технологическую карту прикупить и клепать что-нибудь нужное. Тогда и дорогой прибор бы быстрее окупился. Но нет. Тоже, кстати, открытие. Оказывается, половина всего добываемого на земле золота идет на ювелирку. И только около 5% на производство электроники. Люди точно от обезьян произошли не от сорок? Те тоже все блестящее себе в гнездо тянут. Порадовало только, что прибор мог перерабатывать любое исходное вещество. Засыпь в приемник железистую руду, получишь железо. А раз в наших самородках полно других металлов, то уже появлялись варианты. Самое простое и первое, что в голову пришло, раз в камешках много железа, то в качестве сопутствующего производства можно было изготавливать и изделия из него. Ту же арматуру, например. Когда кланы разбогатеют и озаботятся производством, на нашей планете начнется строительный бум. Арматуры для бетонных работ много понадобится, можно неплохо заработать. Хотя, конечно, здорово было бы найти в пещере богатую золотую жилу. Зная себе, ковыряй и куски админом оттаскивай. Сами пусть переплавляют в слитки и на землю отправляют. Кстати говоря, сквозь нанесенное почти летающими тварями покрытие, геологический сканер до породы не добивал. Слабенький у прибора лазер, испаряющий часть образца для составления спектрограммы. все таки это ручная модель, а не стационарный сканер, как тот, что в лаборатории администрации установлен. Пока серфил по сети, наткнулся на интересную тему для обсуждения на сайте компании. Кто-то с ничего мне не говорящим ником спрашивал, доступна ли уже покупка земельных участков на экзопланете, подвергающейся цифровой колонизации. В том смысле, что рано или поздно человечество отыщет способ протащить сквозь червоточину биологические объекты, а за ним следом и субъекты. И тогда на Земле найдется множество людей, изъявивших желание переехать жить в новый мир. В этом случае приобретение куска поверхности потенциально доступной планеты – идеальная инвестиция. Мне лично так не показалось. Во-первых, когда это еще будет – большой вопрос. Заморозить деньги на сотню лет, чтобы только твои внуки получили какой-то профит? Так себе идея. А во-вторых, планета большая. Даже если найдется миллион землян, рискнувших вложить средства в рискованное предприятие – Всегда найдется еще один миллион квадратных километров суши, которые можно будет заселить совершенно бесплатно. Наверняка в мировой юридической практике и прецеденты соответствующие есть. Тот же Дикий Запад, если не ошибаюсь, именно так и заселялся. Бери столько земли, сколько сможешь возделывать. И только потом правительство США эти самозахваты оформило в свидетельство о собственности. Но это только то, что касалось простых земных обывателей. А вот мне, как оператору кибернетического носителя и участнику цифровой колонизации, возможность приобрести в собственность ту же долину с золотым ручьем показалась хорошей идеей. Получить законное право творить там все, что душе угодно, дорогого стоит. В крайнем случае, если найдутся частные люди или кланы, решившие нас от золота добычи подвинуть, можно будет им этот кусок планеты просто продать. Естественно, задорого. И только для того, чтобы заняться чем-то более интересным, чем ковыряние драгметалла в пещере. Например, обследованием планеты. Сколько еще таких долинок можно найти, если обзавестись надежным транспортом, пачкой ретрансляторов и надежной командой? И, кстати, чем не бизнес искать месторождения всякого разного, И продавать их заинтересованным лицам. И прибыльно, и интересно. Я вот сильно сомневался в своей способности долго сидеть на одном месте, перерабатывать руду на арматуру. Администрация компании, впрочем, пока отмалчивалась. Что еще больше разогревало пыл диванных экономических экспертов. За трое суток после появления темы на форуме раздел набрал уже более 300 тысяч сообщений. Очень много, кстати, для искушенной сетевой публики. Пока разгребал тонны информации в сети, пока отделял пустопорожнюю болтовню от действительно ценных сведений, как-то успокоился. Принял, что ли, тот факт, что бросил носителя невесть где. Потом еще ночь переспал. В общем, на следующий сеанс явился уже совершенно хладнокровным. Будь что будет. Потеряю этого чучело, куплю нового. Деньги пока были. Да и возможность заработать еще тоже присутствовала. Как оказалось, мой сеанс начался раньше, чем у партнеров по золотодобыче. Открыл глаза в полной темноте. Не сразу понял, что вообще происходит. Вроде все системы носителя работают исправно. Единственное, что уровень заряда батареи окрасился желтым. Это значило, что запасов энергии оставалось меньше половины. Но и тут волноваться было рано. 48% — это вполне достаточно, чтобы спокойно дойти до цитадели. Пришлось наступить на горло внутреннему хомяку и включить фонарь. Благо, не запаниковал и вспомнил, что оставляли мы носителей в пещере, а там освещение конструкции не предусмотрено. И пока в андроидах напарников не пробудились сознания их операторов, занимался тем, что делил уже найденные самородки на три равные кучки — По весу, конечно, не по количеству. Чтоб совсем не заскучать, проверил камешки геологическим сканером. Неожиданности не было. Золото, отягощенное различными мусорными добавками. По большей части железом. Порадовалось, что содержание драгметалла ни в одном образце за рамки 55% не вываливалось. В одном, самом крупном, даже было на полпроцента больше 60%. Мелочь, а приятно. Ну и, конечно, прикинул, сколько всего удалось найти. Заказ-то был на 200 кг, и тащить меньше не было особого смысла. Тогда уж лучше сходить в крепость, поменять батарейки и закупить еще патронов. Битва с целой колонией вжиков изрядно подъела запас. Во всяком случае, еще одну такую пещеру мы бы зачистить уже не смогли бы. Вышло, что сырья я насобирал уже килограмм на 150. Логично будет предположить, что идти ради недособранной четверти нет никакого смысла. Строенный в интерфейс календарь утверждал, что все еще идет день. Так что нам ничего не мешало подналечь на старательство и втроём по-быстрому набрать недостающее. Кр! чучело Лафера при активации неожиданно принялось сучить ногами, сдирая наплёванное вжиками половое покрытие. «Что? Где?» «Да блин, хрена же себе! Прикинь, я типа вообще забыл, что мы тут засыпали. Открываю глаза, тут твой фонарь прямо в харю светит». «Чего, вообще не переживал, что мы тут носители бросили?» – удивился я. «Не, а чего нервничать-то? Чему быть, того не миновать. Респ куплен, остальное пустяки», – отмахнулся тот. «С такой бандой мы потери как-нибудь отбили бы. Я типа в тебя верю». Я только головой покачал. Даже не знаю, как к этому нужно было отнестись. С одной стороны, явное легкомыслие. С другой, вера в наш коллектив умиляла. В общем, я просто промолчал. «Да вы, батенька, пофигист!» с характерной ленинской картавостью прокомментировал Лафера Саныч. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!» «Злой ты, недобрый!» — укоряюще выговорил Серега. Хоть бы раз что-нибудь хорошее сказал, только и знаешь, что ругаться. Ладно, горячие финские парни, прекратил я опасное для здоровья коллектива препирательство. Пошли мне искать, время идет, скоро вечер. А мы не в одном глазу, засмеялся Лафер. Много еще нужно насобирать. Чуть меньше половины, втроем должны быстро справиться. Покажете, как вы их находите. «Не стал стесняться своей невежественности в золото добыче, Саныч. Как они вообще выглядят?» «Пошли, мой грубый друг», – похлопал Лафер по наплечнику нашего нового партнера. «Сейчас я тебе типа все секреты мастерства открывать буду». «Оправляться, кушать, заправлять баки горючим или еще чего-нибудь в этом роде нам было без надобности». Сыпали камешки по ранцам, проверили оружие, да и пошли на выход из приютившей нас пещеры. «Во, а это чего за хрень?» – воскликнул Саныч, когда мы уже стояли на повороте из-за норка где засыпали, в основную пещеру. И отправился назад, к тому месту, где минуту назад сидел на полу носитель Лафера. «Лис, иди глянь, походу нам не нужно ничего искать». Вот что его толкнуло оглянуться перед уходом. Почему этого не пришло в голову ни мне, ни Сергею? Потому что под коркой покрытия, которую содрали ступни лаферовского носителя, просматривалась жирная сантиметров в десять толщиной полоса рыжего металла в камне. «Охренеть!» — выдохнул Лафер. «Такое вообще бывает, чтоб золото из таких вот жил добывали?» «Секундочку. Включаю прикрепленный к левому предплечью геологический сканер. Никуда не уходи. Сейчас узнаем, что это тут у нас нашлось». «Золото — 66%, — сказала табло сканера. Серебро — 11%, медь — 13%, железо — 10%. Синхронизация — 7,4%, — добавила система». «И как его оттуда выковыривать?» – деловито осведомился Саныч. «Тут, походу, отбойный молоток нужен». «Говорят, золото – мягкий металл», – предположил Лафер. «Попробуем его ножом ковырнуть». «Попробовать можно», – кивнул я. «Но я предлагаю аккуратненько прикрыть это место всякой дренью и пойти искать самородки в ручье. А жилу приберечь на тот случай, если станем месторождение всерьез разрабатывать» и прямо тут же обогащать. Ну или если вдруг бабло остро будет нужно, и больше взять будет негде. «Не вопрос», — согласился Саныч. «Если инструментом озаботиться, тут можно и на вездеход наковырять. Я за». «Серег, сможешь язык за зубами держать и не растрепать всем и каждому ожили?» «Обидеть хочешь», — зло рыкнул Лафер. «Мы с этот ручей неделю назад нашли». И много людей о нем сейчас в курсе. Ты да я, да мы с тобой. «Я так понимаю, никто не против?» — уточнил я. «Я за...» — кивнул Саныч. «Только давайте так договоримся, что раз втроем нашли, то втроем же и решать станем, когда к разработке приступать». «Логично», — засмеялся Лафер. «Люди нам еще по-любому понадобятся. Может, к тому моменту, как жилу начнем ковырять, у нас уже двадцать душ будет». А решать только втроем. Голосую «за». «Фига у вас фантазия», — удивился я. «Нафига нам такой отряд? Я думал, даже если клан решим затевать, только друзей будем принимать». «Агась», — согласился Саныч. «Оно всегда так. Ты друзей принял, у тех свои приятели есть, и их позвали. Те своих. Не успеешь оглянуться, а вокруг уже целая толпа малознакомых людей». И все что-то решать хотят, кем-то командовать. Это рабочих замучаешься искать, а начальников только свистни, сами набегут. «Это в больших коллективах», — возразил я. «А в малых, где все предели и все равно право голоса имеют, может быть и по-другому? Мне лично огромный отряд даром не нужен. Десять, максимум пятнадцать человек, но надежных. Таких, чтоб можно было ключи от хаты доверить и не бояться, что телевизор вынесут». «В больших кланах есть возможность разделить роли», – Лафер оказался специалистом по внутриклановому устройству. «Одни только вояки, другие – крафтеры, торговцы отдельно, добытчики отдельно. В малых все занимаются всем. Мировой и исторический опыт показывает, что специализация всегда выигрывает у универсальности. Нельзя быть спецом во всех вопросах». «Логично», – поддержал Сергей Саныч. «Может, пойдем уже ко мне искать? По пути будем разговаривать». «Пошли», — согласился я. «Но ты продолжай, тема интересная». «Да я как бы все», — прикрывая визоры от слепящего местного солнца, сказал Лафер. «Кое-какая специализация и нам нужна, хотя бы ответственная за разные направления. Типа главный производственник, главный вояка, главный торгаш, он же казначей». «Как говорится, колхоз — дело добровольное, но отвечать все равно кто-то один должен». «При чем тут колхоз?» — удивился Саныч. «В колхозе мне деды рассказывали, было общее, значит, ничего. «Не, нам колхоз не нужен». «Зачем нам колхоз? Я вообще за четкую и понятную структуру». И «Еще скажи, как в армии», — вспыхнул Лафер. И тут же нагнулся к ручью, заблеснувшим золотой искоркой камешком. Мне вот эта субординация и единоначалие нахрен не упали. — А ты, Лис, чего молчишь? — вспомнил обо мне Саныч. — Ты тут главный, твое мнение считай закон. — Мне ближе принцип семьи, — признался я. — Это как? — не понял Лафер. — А как в больших семьях? Все важны, все нужны. Но есть старшие, которых все слушают. Заметьте, не слушаются. Слушаться только дети должны, а у нас детей нет. «Слушают. Прислушиваются к их мнению. Докажи делом, что в чем то разбираешься лучше, и начнут слушать уже тебя. Но такого, чтоб я начальник, ты дурак, в семьях нет». «В мафиях всяких тоже вроде семья», — не слишком уверенно выговорил Саныч. «Ты, земляк, АПГ, что ли, собираешься тут организовать?» «Врут», — заявил я. «Их семьи только название такое имеют». На деле там банка с пауками. Все грызут всех, и только внешних недругов единой толпой. А так каждый сам за себя. Каждый свой карман наровить набить, потом уже общий. Не, нам такого не надо. А как надо? Ну, мне представляется наш клан как не очень крупная группа идейно-близких людей, в которой слушают тех, кто лучше знает и умеет. Хочу такую общность, в которой сначала помогают, потом только спрашивают, нужно ли было. Клан для людей, а не люди для клана, понимаете? Так не бывает, — покачал головой Саныч. Типа да, — развел руками в каждом кулаке по горсти самородка флофер. Как бы ни печально это прозвучало, но наш логичный друг прав. Так не бывает. Ну, хотеть-то я могу, — засмеялся я. Хотеть-то бывает. О, этого сколько угодно. Хоти на здоровье.